Глава двадцать «Тряпка», «Кислятина» и «Ворона». Король направился в гардеробную, где перед охотой или прогулкой он обыкновенно проводил несколько минут, отдавая распоряжение на предмет того, какого рода служба потребуется ему на остаток дня. В конце галереи он кивнул придворным и сделал рукой знак, что желает остаться один. Придворные удалились а Людовик Пятнадцатый продолжил путь по коридору, в который выходили апартаменты его дочерей. Подойдя к двери, завешенной гобеленом, он на миг остановился и покачал головой. «Была одна достойная дочь, да и та только что покинула меня», пробормотал он сквозь зубы. И тут же получил ответ на это столь нелестное для оставшихся высказывание. «Чья-то рука отвела гобелен», И три узлых голосов приветствовало его такими словами: Благодарю вас, отец. Людовик XV оказался лицом к лицу с тремя своими дочерьми. А, это ты, тряпка, обратился он к старшей из них, то есть к принцессе Аделаиде. Что ж, тем хуже. Злись, не злись, но клянусь Богом, я сказал правду. Ничего нового, государь, вы нам не сообщили, — заметила принцесса Виктория. — Мы и без того знаем, что вы предпочитаете Луизу. — Ей-богу, Кислятина, ты изрекла великую истину. — А по какой, интересной причине вы предпочитаете нам Луизу? — обиженно спросила принцесса София. — Да потому что Луиза не доставляет мне неприятностей, — отвечал Людовик XV с простодушием и чистосердечием эгоиста, законченный тип какового он и являл собой. «О, будьте спокойны, отец, она еще доставит вам неприятности», — заверила София, причем с такой язвительностью в голосе, что мгновенно приковала к себе все внимание короля. «А откуда тебе это известно, ворона?» — поинтересовался он. «Неужели Луиза перед отъездом откровенничала с тобой? Я был бы этим крайне удивлен, она ведь еле выносит тебя». «В таком случае можете поверить, я отвечаю ей тем же». Парировала София. «Прекрасно», — произнес Людовик Пятнадцатый. «Ненавидьте друг друга, вредите друг другу, рвите друг друга в клочья, мне все равно. Это ваше дело, лишь бы вы не беспокоили меня, требуя установить порядок в вашем царстве амазонок. Тем не менее, мне хотелось бы знать, какие такие неприятности должна доставить мне бедняжка Луиза». «Бедняжка Луиза», — Фыркнули одновременно принцесса Аделаида и Виктория, кривя каждая на свой манер губы. «Какие неприятности! Ну что ж, скажу!» Людовик пятнадцатый уселся в высокое кресло у самой двери, обеспечив себе тем самым возможность быстрого отступления. «Луизу, — продолжала София, — потихоньку мучит бес». «Тот самый, что владел шельской настоятельницей, и потому она удаляется в монастырь, чтобы заниматься там опытами». Примечание. Настоятельницами шельского монастыря назначались обычно знатнейшие женщины Франции. В 1719 году ей устала Луиза Аделаида Орлеанская, годы жизни 1698 1743. Дочь регента Франции, герцога Филиппа Орлеанского. Однако жила она не столько в обители, сколько в миру, и занималась не своими религиозными обязанностями, а музыкой, медициной, богословием и так далее. Конец примечания. Только прошу вас, без двусмысленных намеков на добродетель вашей сестры, прервал Людовик Пятнадцатый. «Ее никогда и никто не ставил под сомнение, хотя говорят о Луизе много. И не вам быть тут заводилой». «Не мне?» «Да-да, не вам». «Я вовсе не имела в виду ее добродетель», стала оправдываться София, крайне уязвленная тем красноречивым ударением, которое ее отец сделал на слове «вам», да еще и подчеркнул его, повторив. «Я просто сказала, что она будет заниматься там опытами, вот и все». «Пусть себе занимается химией, фехтованием, креслами на колесиках, пусть играет на флейте или стучит на барабане, пусть терзает клавесин или пеликает на скрипке. Что худого вы в этом видите?» «Я говорю, она займется политикой», — Людовик 15 вздрогнул. Она будет изучать философию, теологию, продолжать комментарии к Буле Юнигентиум. Таким образом, на фоне ее занятий теориями правления государством, метафизическими системами, богословием, мы, вся наша семья, будем выглядеть бесполезными. Примечание. Юнигентиус, в который папа Климент XI в 1713 году осудил янсенизм, Неортодоксальное направление среди французских католиков, враждебное иезуитам. Часть французского духовенства отказалась признать эту булу, и в течение всего XVIII века она оставалась предметом ожесточенной полемики. Конец примечания. «Если это приведет вашу сестру в рай», «Что вы видите в этом худого?» — снова задал вопрос Людовик XV, тем не менее неприятно пораженный совпадением между обвинением, выдвинутым вороной, и политической диатрибой, которой мадам Луиза подогрела свой уход в монастырь. «Быть может, вы завидуете ее будущему блаженству?» «Это свидетельствовало бы о том, что вы дурные христианки!» «Да нет же, Господи!» — воскликнула принцесса Виктория — Пусть она отправляется куда угодно, но только я за нею не последую. «Я тоже», — подхватила принцесса Аделаида. «И я», — присоединилась к ним принцесса София. «К тому же она ненавидит нас», — добавила принцесса Аделаида. «Вас?» — переспросил Людовик XV. «Да, да, нас», — подтвердили две другие сестры. «Поверьте мне, бедняжка Луиза выбрала рай», «Лишь бы не встретиться со своими родственниками», — сказал король. Острота вызвала довольно кислый смешок у принцесс. Аделаида, старшая из трех, похоже, напрягала все свои умственные способности, дабы нанести королю разящий удар, поскольку все предыдущие лишь скользили по его броне. «Сударыни!» произнесла она, жеманным тоном, свойственным ей, когда она выходила из обычной своей апатии, из-за которой отец и прозвал ее тряпкой. «Сударыни, вы не сочли возможным или не осмелились открыть королю подлинную причину ухода Луизы в монастырь?» «Ну что, еще какая-нибудь гадость?» поинтересовался король. «Давайте тряпка, выкладывайте». «О, государь, я понимаю», продолжала она, «что это будет вам неприятно». «Скажите лучше, надеетесь, так будет вернее». Аделаида прикусила с досады губу, но тем не менее не отступила. «Я намерена открыть вам правду». «Не дурное начало, правду. Избавьтесь от привычки произносить подобные вещи. Разве я говорил когда-нибудь правду? Однако же, слава богу, неплохо себя чувствую». И Людовик Пятнадцатый пожал плечами. «Скажите, сестрица, скажите!» — настаивали две другие принцессы, горевшие желанием узнать, что это за причина, которая должна так уязвить короля. «Какая доброта! Какое благородство сердец!» — пробормотал Людовик XV. «Как они любят отца!» Но он тут же утешился, подумав, что сумеет им отплатить. «Так вот!» «Продолжала Адалаида. Наша сестра Луиза, которая придает такое огромное значение этикету, больше всего боялась...» «Чего же?» — задал вопрос Людовик XV. «Договариваете, раз уж начали?» «Хорошо, государь, скажу. Она боялась вторжения новых людей». «Вы сказали вторжение? переспросил король, крайне недовольный таким началом. Он заранее знал, к чему ведет дочь. «Вторжение?» Кто же вторнится ко мне? Неужто кто-то может вынудить меня принять его, если я этого не желаю? То был ловкий ход, способный решительно изменить направление разговора. Однако Адалаида была слишком ускушена в злословии, чтобы позволить сбить себя с толку как раз тогда, когда она собиралась сделать пакость. «Я неверно выразилась и выбрала неточное слово. Вместо «вторжения» правильнее было бы сказать «проникновение». «Это уже лучше», — заметил король. «Признаюсь, то слово меня несколько коробило. Я предпочитаю «проникновение». «И однако, государь», — продолжала Аделаида, — «это тоже не совсем точное слово. А какое же, по-вашему, точнее?» «Представление». «Да, да», — поддержали старшую две другие сестры, — «вот оно, верное слово». Король поджал губы. «Вы так полагаете?» — произнес он. «Да», — подтвердила Аделаида, — «я хочу сказать, что наша сестра очень боялась представления новых особ ко двору». «И что же дальше?» — спросил король, которому очень хотелось поскорее покончить со всем этим. Дальше она боялась, что ей придется увидеть, как ко двору будет представлена графиня Дюбари. «Продолжайте же!» — воскликнул король, не в силах сдерживать раздражение. «Продолжайте! Договаривайте и перестаньте ходить вокруг да около! Черт побери, вы слишком долго заставляете вас ждать, госпожа правда!» «Государь!» — отвечала принцесса Аделаида. — Я так долго не говорила вашему величеству то, что высказала сейчас, по одной единственной причине. Меня сдерживало почтение, и лишь приказание вашего величества вынудило меня разомкнуть уста и заговорить об этом предмете. — Ах, вот как! И при том, что вы не размыкали эти самые ваши уста, держали рот на замке, молчали, не злословили... «Это, тем не менее, правда, государь», — продолжала Адалаида, «и я полагаю, что открыла подлинную причину ухода сестры в монастырь». «Так вот, вы заблуждаетесь». «Нет, государь», — одновременно воскликнули, энергично тряся головами принцессы Виктория и София. — «мы совершенно уверены». «Ой-ой», — воскликнул Людовик XV, ну, точь-в-точь, точь, как отец из Мольеровской комедии. «Примечание». Имеется в виду «Сгонорель», из комедии «Сгонорель» или «Мнимый рогоносец». Конец примечания. Но, полагаю, все остальные не присоединятся к вашему мнению. Итак, похоже, у меня в семье созрел заговор с целью не допустить до этого представления. Вот почему вас нет, когда вам хотят сделать визит. Вот почему вы не отвечаете ни на прошение, ни на просьбы об аудиенции. «На какие прошения? На какие просьбы об аудиенции?» — удивилась принцесса Аделаида. «Да вы же знаете, на прошение мадемуазель Жанны де Вобернье», — объяснила принцесса София. «Нет, на просьбу об аудиенции мадемуазель Ланш», — поправила принцесса Виктория. Разъяренный Людовик XV вскочил. Взор его, обычно такой спокойный и благосклонный, сверкал огнем — и огонь этот не предвещал трем сестрам ничего хорошего. А поскольку среди трио принцесс не было героини, способной вынести отцовский гнев, все три склонили головы перед грозой. «Ну вот я и получил доказательство, что не ошибся, говоря, что лучше из вас покинула меня», бросил им король. «Государь», — заметила Аделаида, «ваше величество относится к нам хуже, чем к своим собачкам». «И правильно делаю», «Мои собачки, когда я прихожу к ним, ласкаются ко мне. Собачки, истинные мои друзья! Итак, не прощайте. Я иду повидаться с Шарлоттой, красоткой и хитруньей. Да, я люблю своих собачек и люблю за то, что они любят меня и не тявкают мне правду». И разгневанный король удалился, но не успел он сделать и несколько шагов, как услыхал, что дочери его хором запели. Ах, в Париже, в столице, дамы всей девицы, кротки, как голубицы, и вздыхают они все дни, все дни. Ах, любовнице бурной, Блеза стала так дурно, дурно, дурно, дурно. Она стонет на ложе, боже, боже. То был первый куплет, направленный против госпожи Дюбари песенки «Красотка из Борбоне которую распевал весь Париж. Король решил было вернуться, и, надо полагать, дочерям его не поздоровилось бы, однако махнул рукой и продолжил свой путь, громко взывая, чтобы не слышать пения. «Господин комендант Левреток! Эй, господин комендант Левреток!» примчался слуга, носивший столь странное звание. «Откройте, откройте комнату, собачек!» распорядился король. «Ваше Величество, умоляю, ни шагу дальше!» — вскричал слуга, преграждая путь Людовику Пятнадцатому. «Что такое? В чем дело?» — недоуменно спросил король, остановившись перед дверью, из-за которой доносилось повизгивание и возбужденное дыхание собак, учуявших хозяина. «Государь, простите мне, майор Вене, но я не могу допустить, чтобы король вошел к собакам», — сказал слуга. «Вот как?» — удивился король. «А, понимаю». «Комната не убрана. Что ж, вы видите хитрунью?» «Государь!» — пробормотал слуга, лицо которого выражало подлинную муку. «Уже два дня хитрунья не ест и не пьет. Опасаются, не бешенство ли у нее». «Решительно, я самый несчастный из людей!» — воскликнул Людовик пятнадцатый. «Хитрунья взбесилась. Это последняя капля, переполнившая чашу моих страданий». Король резко повернулся и проследовал к себе в кабинет, где его ждал Камердинер. Увидев взволнованное лицо короля, он укрылся в оконном проеме. — Теперь я вижу! — бормотал Людовик XV, стремительно бегая по кабинету и не обращая ни малейшего внимания на верного слугу, которого король даже не считал за человека. — Теперь я вижу! Господин де Шуазель издевается надо мной! — Дафинс считает себя чуть ли не государем и надеется, что действительно станет им, как только усядется со своей австриячкой на трон. «Луиза любит меня, но слишком суровой любовью, потому что прочла мне мораль и оставила меня. Три другие дочери распевают песенки, в которых меня называют Блезом. Граф Прованский переводит Лукреция, граф Дартуа не вылезает из будуаров». «Мои собаки взбесились и собираются меня искусать. Поистине, бедняжка-графиня, единственная, кто меня любит. Так дьявол уже всех, кто хочет ей досадить!» Примечание. Граф Прованский, годы жизни 1755-1824, будущий с 1814-го, король Людовик XVIII, граф де Артуа, годы жизни 1754-й, 1836. Будущий с 1824 по 1830 годы король Карл X, внуки Людовика XV и младшие братья Людовика XVI. Тит Лукреций Кар, римский поэт, автор поэмы о природе вещей. Конец примечаний. Приняв это отчаянное решение, король сел за стол за которым Людовик XIV подписывал бумаги и который выдержал бремя последних мирных трактатов и надменных писем великого короля. «Теперь-то я понимаю, почему все вокруг уговаривают меня ускорить приезд дофины». Они думают, что стоит ей здесь появиться, и я стану ее рабом или подчинюсь ее семейству. Ей-богу, я еще успею встретиться со своей драгоценной невесткой, тем паче, если ее приезд принесет мне новые неприятности. Поживем-ка как можно дольше спокойно, а для этого задержим ее в пути». Через Реймс и Нуайон она должна проследовать без остановки и ехать прямо в Кампьень. «Будем держаться церемониала. Три дня торжеств в Реймсе и один... нет, к черту, два, а, пожалуй, лучше три дня празднеств в Нуайоне. На этом мы выгодаем шесть дней, шесть спокойных дней». Король взял перо и собственноручно написал приказ господину Дестонвиллю задержаться на три дня в Реймсе и на три в Нуайоне. Затем вызвал Нарочного и приказал «Срочно доставить приказ адресату». После этого тем же пером написал «Дорогая графиня, сегодня мы возводим Самора в губернаторский сан. Я еду в Марли. Вечером буду вас в Люсьене и расскажу все, что я сейчас намереваюсь предпринять». Француз. «Лябель, отвезите письмо графине и советую вам быть с ней учтивым». Распорядился Людовик 15. Камердинер поклонился и вышел.